ЭПИЛОГ. 15 июня закончились бои на правом берегу. Отбросив турок от Дуная, русская армия спешно наводила мосты. К вечеру 19 июня была переправлена вся сосредоточенная ранее артиллерия, обозы и санитарные части. В ночь на 20-е понтонные мосты закачались на волнах подробный перестук копыт. В Болгарию Нескончаемым потоком вливалась основная ударная мощь России, ее знаменитые кавалерийские полки. Долго, вплоть до Второй мировой войны, военные академии мира изучали опыт этой переправы. Анализировали, раскладывали по полочкам, учитывали все «за» и «против», взвешивали силы сторон, а концы не сходили с концами. По всем канонам военного искусства, турки должны были сбросить в воду первый эшелон, высадившийся на неудобный для атаки берег без артиллерийского сопровождения и даже без ружейной поддержки. Должны были и не сбросили. Россия опять воевала не по правилам. Не по правилам воевали русский дворянин Брянов и потомок шведов Тюрберт, украинец Ищинский и немец Фок, поляк Непокойческий и грузин Григоришвили и сотни других русских и нерусских истинных сынов России. Созданный еще Петром Великим русский офицерский корпус был уникальным по своему многонациональному составу. В этом корпусе с поэном дружбой, обостренным чувством долга и кастовой честью Никто не интересовался, откуда родом офицер. Интересовались его мужеством и отвагой, доблестью и благородством. И солдаты шли за ними в любой огонь, потому что огонь врага уравнивал солдата и офицера, создавая тот необычайный сплав, который никогда не могли понять никакие иноземные специалисты. Ошеломленные внезапным ударом, турки без сопротивления откатывались к Балканам, надеясь там, в узких горных проходах, остановить наступательный порыв русских. Однако сильные группировки их по-прежнему нависали над Дунайской армией с востока и запада. Опираясь на оборону Балканского хребта, Турецкое командование рассчитывало концентрированными ударами этих группировок отрезать вторгшегося противника от речных переправ, окружить его и уничтожить. По законам стратегии, русским предстояло вначале разгромить вражеские ударные соединения на своих флангах и только после этого развивать планомерные наступления вглубь Болгарии. Рейт. — сказал непокойческий на военном совете. — Глубокий рейд сильной кавалерийской группы для захвата горных перевалов на Балканах. — Я правильно понял вашу мысль, ваше высочество. Николай Николаевич-старший важно наклонил лобастую голову. Генералы переглянулись. — Турки сохраняют перевес в силах на наших флангах, — сказал осторожный Левицкий. Этого нельзя не учитывать. Мы создадим два мощных заслона, восточный и западный. Их задача, заняв важнейшие опорные пункты, сдерживать противника. Только сдерживать. В соответствии с этим планом 20 июня на Тернова выступил десятитысячный летучий отряд из драгун, гусар, казаков и шести дружин болгарского ополчения. 24 июня этот отряд нагнал его командир Иосиф Владимирович Гурко. Начался стремительный бросок в Забалканье. Не принимая боя, турки откатывались за перевалы. Война начинала представляться веселой прогулкой. И, казалось, ничего уже не может быть страшнее, чем ночной бой первого эшелона у Устья-Текирдере. Об этом часто говорили в армии. Вспоминали подробности, передавали слухи, сочиняли легенды. Особенно, когда дошла весть о похоронах гвардии подпоручика Тюрберта. Тело его прибило к берегу на левой румынской стороне. Он так и не переправился через Дунай. Отпевали его в зимнице в маленькой церкви, окна которой были распахнуты по случаю жары, и торжественные звуки вечной памяти – донеслись до царской резиденции. «Кого отпивают? «Гвардии подпоручика Тюрберта, Ваше Величество». «Артиллерист?» «Помню, помню», — Дорогомиров докладывал. В церкви было мало народу. Уцелевшие друзья покойного, несколько офицеров, наслышанных о нем, подпоручик Лихачев да унтер-офицер Гусев, стоявший в ногах погибшего командира, Служба шла своим чередом, когда вдруг вошел император в сопровождении свиты. Свита забила церковь до отказа, а Александр, сделав знак поперхнувшемуся священнику продолжать отпевание, прошел гробу Тюрберта и стал в головах. — Странно все же, — сказал после похорон поручик Ильин, — чтобы государь, Почтил присутствием не члена Августейшей фамилии. Почтил! С раздражением перебил полковник Озеров. Он сбежал из госпиталя на похороны, маялся от боли в перебитой таганом руке. Государь не Тюрберта почтил, а подвиг. Высшая доблесть воина — сам сдохни, а товарища выручи. Вот эту доблесть государь и отметил. Начиналось жаркое болгарское лето. Солнце пекло немилосердно, И желтая пыль дорог Намертво прикипала К пропотевшим солдатским рубахам. А турок не было. Удивлялись солдаты. но «Ну и война, братцы, будто гуляем. Сбежал турка, видать. Ха! Те его напугали, Те, что в ночь дрались. Путь нам пробивали, Вечная память им, братцы, — «Вечная память!» вздыхали солдаты. Так без боев летучий отряд генерала Гурко перевалил через Балканы и ворвался в долину Роз. Западный отряд генерала Криднера скоротечным штурмом овладел крепостью Никополь. Турки легко сдавали города, отступали, уклонялись от боя, откатываясь на юг. «Вот-вот!» Должна была закончиться эта удивительная война, и русское интенданство решительно вычеркнуло из списка поставок зимнее обмундирование для действующей армии. Все ждали скорой победы и грома колоколов. Только старый непокойческий хмурился и озабоченно качал головой. А пока готовились к победе турецкий дивизионный генерал Осман Нурипаша пользуясь бездеятельностью Криденера, перебросил 60 таборов своей отборной пехоты в русский тыл и занял никому неизвестный до селья городишко Плевну. А из Черногории на пароходах, любезно предоставленных англичанами, другой паша Сулейман перевез в Болгарию свою сирийскую армию, оказавшись вдруг на фланге летучего отряда «Гурко». И эти две турецкие армии одновременно накинули петли на широко разбросанные русские войска. Узлы этих петель пришлись на город Плевну и Шипкинский горный перевал. Все еще было впереди. И испепеляющий жар плевинских штурмов, и двадцатиградусные морозы Шипки, и подвиг румынского капитана Вальтера Марочиняну, и полный георгиевский бунт казачьего урядника князя Цертелева. Впереди было боевое крещение болгарского ополчения под Старой Загорой, донесение корреспондентов «На все спокойно», превратившиеся в поговорку «И звездный час генерала Скобелева II, ставшего национальным героем Болгарии». «Все еще было впереди». Даже знаменитый русский марш «Прощание славянки», написанный с капитаном Агапкиным.